Лаки лостман Автор Дан колтунов читает Валентина Абашина. Лаки Гезельман родился в семье с низким достатком на юге Тель-Авива. Отец его часто жаловался на нехватку средств, и Лаки все свое детство мечтал в один прекрасный день разбогатеть. Гезельман переводится с иврита как человек, совершивший гезель. Гезель Это нечестное экономическое поведение. Приведу несколько примеров гезеля. Кража это гезель. Вооруженный грабеж – это тоже гезель. Продавец в магазине вернул тебе сдачу больше, чем тебе положено, и ты сказал про себя, что это его проблема это тоже гезель. Ты нашел сотовый или кошелек, в котором были паспорт и деньги, забрал себе данный предмет Это с точки зрения еврейского религиозного устава или как он еще называется халаха, тоже гезель. Лаки не знал, что на его семье лежит проклятие гезеля, отсюда и постоянная нехватка денег. По успеваемости Лаки был средним учеником в школе. С детства он был очень талантливым, но вместе с этим и очень ленивым. С точки зрения физической формы Лаки был атлет хотя никогда не перегружал себя физическими упражнениями. Лаки Гезельман закончил школу, получив средний тест от зрелости, пошел в армию в пехотный пол Галании, окончил военную службу с отличием. И мой рассказ начинается с того момента, как ему исполнилось 21 год, и он, свободный гражданин, получил дембель от армии. В один чудесный И поучительный день Лаки шел по улице исраиль Гури, которая находится в Кириачаломе, закончив свой трудовой день в кафетерии Арома, в которой он усердно и честно работал. Впереди его ехал грузовик фирмы «Бронкс», перевозивший банкноты для разных банков Израиля. Внезапно Задняя дверь грузовика приоткрылась и даже, пожалуй, распахнулась, и из грузовика вылетел, по воле слепого случая или божественного вмешательства, это смотря как посмотреть, мешок с деньгами. Лаки, заметивший это событие, стоял минуту как вкопанный. По истечению минуты он подбежал к мешку, посмотрелся по сторонам и, приметив что никого на улице нет, опустил мешок, в свою гигантскую сумку, которая чисто случайно сегодня была при нём. Закончив это действие, он бодро и шустро зашагал в сторону следующей автобусной станции. Приехав домой, он открыл мешок и обнаружил там миллион шекелей. Купюры по 200 шекелей номиналом. Старательно дважды их пересчитав, у Лаки возникла сложная дилемма. Если он вернёт деньги, то он их потеряет. С другой стороны, он не может просто положить их в банк, сразу же начнутся нескончаемые вопросы: как они попали к нему, где он их раздобыл и так далее. С другой стороны, он почувствовал сильный укол совести. Он украл деньги своих собратьев. Но он быстро заглушил в себе отчаянный крик души, требовший немедленно вернуть деньги их исконному хозяину, под предлогом, что любой поступил бы таким образом, была бы дана ему только такая возможность. Не будь дураком, говорил он себе мысленно. У этой проблемы есть простое решение. Нужно его только найти. И он нашел! Он решил, что каждый месяц в течение последующих 17 лет будет вкладывать на свой банковский счет по 5.000 шекелей. Таким образом, у банка не возникнут к нему никаких претензий. «Я лаки», что переводится с английского как везунчик или счастливчик. Я родился в золотой рубашке. С детства я находил на улице деньги. И я воспользуюсь этой шикарной возможностью, которую мне подарило само проведение для того, чтобы разбогатеть. И так он и сделал. Единственный человек, которого Лаки посвятил свою тайну, была его мама. Они договорились, что деньги будут храниться у нее. и каждый месяц она будет переводить ему 5000 шекелей на его новый специально открытый для этого счёт. И так она и делала из месяца в месяц, из года в год, пока, когда Лаки стукнула 22 года, то он поступил в Технион, лучшие учебные заведения страны, на факультет программирования. Учеба давалась ему легко, как и всегда, только на этот раз он прикладывал все свои усилия и старания для того, чтобы хорошо учиться. Кроме этого, Он по-прежнему работал в кафетерии Арома, и денег ему хватало для того, чтобы покрыть большинство своих расходов. Поэтому он легко откладывал на свой счет 5000 шекелей. Когда Лаки стукла 25 лет, то в его жизни произошли одновременно два события. Первое было знакомство с Мазаль, хорошенькой молоденькой девушкой, на которой впоследствии он женился. Второе было вызов в налоговую инспекцию для того, чтобы он объяснил, как на его счету возникли 240 тысяч шекелей, тогда как его зарплата 3.000 шекелей, а общие расходы составляют 2.900 шекелей. Лаки без труда объяснил клерку налоговой инспекции, что его мама переводит ему 5.000 шекелей каждый месяц, и клерк вынужден был ретироваться. Лаки по-прежнему откладывал 5.000 шклей каждый месяц. В чем ему немало помогала Мазаль, будучи особой бережливой, несмотря на то, что она не знала о его сбережениях. Когда Лаки стукнула 27 лет, то у него и Мазаль родился первый ребёнок Имануил. К тому времени Лаки уже закончил учебу на отлично и работал два года в Интеле на должности программиста. Зарплата его составляла тысяч шекелей. После уплаты налогов и она прекрасно ему хватала на все его жизненные надобности. Поэтому он с легкостью мог продолжать откладывать по 5.000 шекелей ежемесячно. Прошло три года. Маленький Имануил поступил в садик, и расходы Лаки значительно выросли. Но какое чудо! Каждый раз, когда расходы увеличивались, То и доходы увеличивались на соответствующую сумму, и Лаки мог продолжать откладывать свои волшебные 5000 шекелей ежемесячно. То же самое случилось, когда Имануилу исполнилось 7 лет, и он пошел в школу. Расходы Лаки опять стремительно взмыли вверх, но доходы их полностью догнали. И у Лаки опять оставалась сумма в 5000 шекелей, которую он с легкостью мог отложить. Когда Лаки исполнилось 35 лет, то у него и Мазаль родилась девочка, Даниэла. И опять та же нереалистичная, но существующая ситуация повторилась. Лаки, с врождённой у него склонностью к мистификации, пришел к выводу, что один миллион шекелей, найденный им 14 лет назад, является волшебным, и его везение не иссякнет никогда. Но как же он ошибался? Беда, как известно, никогда не приходит одна. К 40 годам Лаки купил квартиру, взяв предварительную ипотеку. В тот же год в стране начался кризис вызванной тем обстоятельствам, что банки массово давали ипотеки людям, которые не в состоянии были их выплачивать. В результате случилось несколько вещей. Во-первых, пять главных банков страны рухнули, и государство их выкупило, отказавшись платить деньги людям, у которых на счету было больше 20 тысяч шекелей. Так Лаки потерял свой бережный отложенный 1 миллион шекелей. Во-вторых, сильно пострадал рынок труда, и Лаки потерял свою работу. Как следствие второго фактора, Лаки ко всему прочему еще и лишился своей квартиры, будучи не в состоянии выплачивать ипотеку. Да, для Лаки Гезельмана настали воистину зловещие времена. Еще немного, и он бы развёлся и даже, пожалуй, оказался бы на улице, но судьба, как это странно не звучит, пощадила Лаки Газельмана. Любое зло имеет свое начало и свой конец. Прошло два года. Рынок труда постепенно приходил в себя, и Лаки нашел работу в другой, в высокотехнологичной компании. Правда, зарплаты на порядок меньше. В одно обычное первое число Одного обычного месяца на лакин счёт было перечислено 1 миллион шекелей вместо зарплаты. Лаки сразу понял, что счетовод компании ошибся. Несколько месяцев до этого Лаки посещал уроки торы, на одном из которых его учили, как важно вернуть потерю его истинному хозяину и какие последствия могут ожидать человека присвоившего ценность, не принадлежавшую ему. Вооруженный этим уроком и своим личным печальным опытом, он позвонил в бухгалтерию и сообщил о ошибке. Деньги были переведены обратно на счет компании. Но на небесах, как видимо, не остались равнодушными к благородному поступку Лаки Гезельмана. В тот день Умер Лаки Гезельман, и на смену ему пришёл Лаки Риттер Лостман, что с английского переводится как возвращающий находку. Дальше всё пошло как по маслу, и картина стала маслом. Нам нужен сотрудник не только в высшей степени профессиональный, но и очень честный. Этот проект особенно легко похитить и даже продать конкурентам по очень высокой цене, сказал начальник отдела кадров начальнику проектов. Я не знаю никого более подходящего, чем Лаки Риттерлостмана. Он профессионал своего дела и очень благородный человек, ответил начальник проектов. Лаки, значит Лаки, подвел итоги начальник отдела кадров. Дальше было не в сказке сказать, ни пером описать. Лаки поступил на новый проект, работал как голодный волк и закончил его с отличием. Впоследствии этот проект продали за 500 миллионов долларов, и Лаки получил премиальные в размере 3 миллионов долларов. Он купил себе прекрасную квартиру за наличные, одарил изумрудами и бриллиантами свою жену. И к 60 годам, когда он вышел на пенсию, то его сбережения хватили ему на всю жизнь его детям и его будущим внукам